Глава 63. Пылающий мир. «Подумать только. Ты заставил меня сказать такое. Ты всегда мог довести меня до крайности, старый друг. Я по-прежнему называю тебя другом, хоть ты меня изрядно утомил». «Чем вы занимаетесь?» — написала перо шалан «Ничем особенным», — вывела Веденка в ответ при свете сфер. «Просто разбираюсь с доходами в бухгалтерских книгах Себореаля». Она выглянула наружу через дыру в своей иллюзии и окинула взглядом улицу далеко внизу. Люди словно маршировали в такт к какому-то странному ритму. Ручеек внезапно превращался в бурную речку, а потом снова утихал. Поток редко бывал постоянным. Интересно, почему? «Не желаете меня навестить?» — начертала Перо. «Здесь становится по-настоящему скучно». «Простите», — ответила она Адалину. Мне действительно надо закончить эту работу, но беседа с помощью Дальпера — прекрасное средство развлечься. Узор тихонько загудел рядом, когда она солгала. Шалан использовала иллюзию, чтобы расширить навес на крыше этого доходного дома в военном лагере себариаля и таким образом получила убежище, где можно сидеть и наблюдать за улицей внизу. Пять часов ожидания, достаточно удобного, с табуретом и сферами для освещения —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 Заметила. Девушка была в разумной степени уверена, что если кто-то попытается что-то спрятать внутри дерева, она об этом узнает, даже если на миг отвернется. Думаю, написала Даль Перо, я могу и дальше составлять вам компанию. Шоран ничем не занят. Шоран был ревнителем, который сегодня трудился песцом у Адалина, навестив его по приказу самого принца. Тот нарочно отметил, что пользуется услугами жреца, а не одной из отцовских письмоводительниц. Неужели он думал, что она устроит сцену, если писать для него будет женщина? Принц впрямь казался удивленным отсутствию ревности. Неужели все придворные дамы такие мелочные? Или это сама Шалан слишком странная, слишком расслабленная? Хотя Адалин Эвпрям заглядывался на других женщин, и девушка вынуждена была признаться, что ей это не нравится. И еще... Нужно учитывать его репутацию. Говорили, что в прошлом молодой человек менял спутниц столь же часто, как другие мужчины меняют сортуки. Возможно, ей нужно держаться за него крепче. Но от одной лишь мысли об этом мутило. Такое поведение напоминало ей об отце, который впивался во все так крепко, что в итоге остались одни обломки. «Да», — написала она в ответ, используя доску, установленную рядом.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 Похоже, она пришла недостаточно рано. Шалан очень хотела знать, как они будут закладывать инструкции в дыру. «Мне это не нравится», — шепотом сказала она узору, не обращая внимания на перо, которое писала новые слова Адалина. «Почему Мрейс просто не передал инструкции подаль перу? Почему заставил меня явиться сюда Мм, прогудел узор на полу рядом с ней. «Солнце уже давно взошло».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 «Если ты действительно достаточно сильна и умна, чтобы присоединиться к нам», намекал тот случай, «то сумеешь избежать смерти». А теперь еще одна проверка. Как ее пройти, чтобы на этот раз никто не умер? Заговорщики должны ждать, когда она придет за инструкциями, но мест, откуда можно следить за деревом, оказалось немного. Будь она Мрейзом, где бы устроила наблюдательный пункт? Думая об этом, Шалон чувствовала себя глупо. «Узор», — прошептала она, Ступай и загляни в окна этого дома, обращенный на улицу. Проверь, не устроился ли кто рядом с одним из них, наблюдая, как и мы». «Ладно», — он выскользнул из ее иллюзии. Девушка вдруг осознала тот факт, что людям Рейза могут прятаться где-то совсем близко, но подавила тревогу, читая ответ Адалина. «Кстати, есть хорошие новости», — написала Дальперо.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 «И все-таки это лучше, чем никакая, верно? А ведь вы упоминали, что хотели бы вскрыть одну из них. Это почти то же самое». Он прав. Кроме того, ее истинная цель — попасть на равнины. «Хорошо. Когда?» «Через пару дней». «Шалан!» — девушка вздрогнула. Но это был всего лишь узор, жужжащий от возбуждения. «Ты была права. Она следит внизу, всего на один уровень ниже нас».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 Надо идти, написала она Адалину. Себареаль вызывает. Возможно, это надолго. Потом со щелчком отключила даль перо и спрятала его вместе с доской в сумку, в потрепанный мешок с кожаным ремнем. Его можно перекинуть через плечо, как могла бы носить вуаль. Девушка вынырнула из своего иллюзорного убежища, прижалась спиной к стене сарая, отвернулась от улицы и, коснувшись иллюзии, втянула буресвет. От этого поддельная часть стены растаяла, и высвобожденный буресвет хлынул потоком в ее руку. Девушка понадеялась, что в этот момент никто не смотрел на здание. Если же и смотрел, то должен был решить, что перемена ему просто померещилась. Вслед за этим она присела и использовала буресвет, чтобы зарядить узора и связать с ним изображение вуали, нарисованное заранее.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 надевая лицо и одежду вуали. Девушка и близко не ощущала себя такой уверенной, и одежда всегда казалась ей вычурной даже глупой. Со стороны все было таким, как надо. «Спустись», — шепотом велела она узору, — «и подойди к дереву. Попытайся приблизиться осторожно, медленно и громко жужжи, чтобы дерево втянуло листья. Постой у ствола недолго, словно вытаскивая то, что там спрятано»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 но буря свет вытекала из спрена гораздо быстрее, чем из шалан. Она пока не разобралась, в чем причина. Девушка спустилась по лестнице, но только на один этаж, ступая как можно тише. Нашла вторую дверь в тускло освещенном коридоре. За ней стояла женщина в маске. Шалан не потревожила ее, а спряталась в нишу возле лестницы, где могла оставаться незамеченной из коридора. И принялась ждать. В конце концов дверь щелкнула и отворилась —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 «Выходит, ты должна не проследить за мной до дома, понаблюдать за мной во время задания, чтобы увидеть, как я его выполню». Женщина молчала. Шалан неспешно прошла вперед и села на верхнюю ступеньку, скрестив руки на коленях. «Итак, что за задание?» «Инструкции в «Хочу услышать от тебя», — оборвала ее Шалан. «Вот такая я лентяйка». «Как ты меня нашла?» — спросила женщина. «Остроглазый союзник». Я велела ему следить за окнами, а потом сообщить, где ты. Сама ждала этажом выше. Девушка скривилась. Надеялась застукать одного из вас в тот момент, когда он оставит инструкции. — Мы поместили их туда еще до того, как связались с тобой. Незнакомка поколебалась, потом поднялась на пару ступенек. — Иетиль. Шалан наклонила голову на бок. — Мое имя, — повторила женщина. — Иетиль. Никогда не слышала таких имен. «Неудивительно. Твое сегодняшнее задание — разобраться с человеком, который прибыл в лагерь Далинора. Мы хотим знать, кто он такой, но не уверены в том, кому верен Далинор. Королю и трону. На вид, — проговорила Иетиль. Его брат знал о вещах, по сути, необыкновенных. Мы не уверены, сообщил ли он о них Далинору или нет. Его общение с Амаромом нас тревожит». Вновь прибывший как-то с этим связан. Амаром составляет карты расколотых равнин», — пробормотала Шалан. «Почему? Что ему там понадобилось? Из чего он вдруг пожелал вернуть приносящих пустоту?» И Этиль не ответила. «Что ж», — заключила Шалан. «Тогда за дело. Начнем?» «Вместе?» — Веденка протянула руку. «Можешь красться позади или просто пойти со мной?» Ейтель, внимательно изучив протянутую руку, пожал ее в знак согласия свободной рукой в перчатке, но кисть другой руки так и не убрала с ножа на поясе. Шалан листала инструкции, оставленные Мрейзом, качающимся и чересчур большом полонкине по дороге в военный лагерь Далинара. Иетель устроилась напротив, подобрав под себя ноги и наблюдая за веденкой из-под маски. Она была в простых брюках и рубашке, из-за такой одежды Шалан поначалу приняла ее за мальчишку. Присутствие контролера весьма и весьма напрягало. «Безумец», — уточнила Шалан, перелистывая страницу инструкций. «Мрейза так заинтересовал обычный безумец?» Далина и королем интересуются, и потому мы тоже». В самом деле что-то в этом деле нечисто. Безумец прибыл под опекой человека по имени Бордин, слуги которого Далинор оставил в Холлинаре несколько лет назад.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 Шалан поручалась выяснить, кто такой этот безумец и почему Далинар спрятал его в монастыре, строго-настрого запретив посетителей, за исключением особо оговоренных ревнителей. «Твой хозяин знает обо всем больше, чем говорит мне», — бросила Шалан. «Мой хозяин?» — переспросила Иетиль. «Мрейс», — женщина рассмеялась, — «ты ошиблась. Он не мой хозяин. Он мой ученик». «В чем?» Иетель устремила на нее пристальный взгляд и не ответила. «Зачем тебе маска?» Веденка подалась вперед. «Что она значит? Почему ты прячешься?» «Сколько раз я спрашивала себя», — проговорила Иетель. «как же вы, живущие здесь, можете так нагло разгуливать с неприкрытыми лицами, чтобы все их видели? Моя маска хранит мою суть. Кроме того, она дает мне возможность приспосабливаться». Шалан, задумавшись, откинулась на спинку сиденья. «Ты стремишься размышлять, — заметила Иетель, — а не задавать вопрос за вопросом. Это хорошо. Но с твоим чутьем еще предстоит разобраться. Ты охотница или дичь?» «Ни то и ни другое», — тотчас же ответила Шалан. «Все мы — то или другое». Насильщики Паланкина замедлились. Шалан выглянула в окно и обнаружила, что они наконец-то достигли границы военного лагеря Далинора. Здесь солдаты у ворот останавливали каждого желающего войти. «Как мы попадем внутрь?» — поинтересовалась Итель, когда Шалан задернул шторку. «Великий князь Халин в последнее время стал осторожным из-за убийц, что приходят в ночи. Какой обман позволит нам проникнуть в его царство?» «Восхитительный!» — подумала Шалан добавляя к списку задач еще одну. Она должна была не только пробраться в монастырь и получить сведения о сумасшедшем. Ей требовалось сделать это, не выдав иятель слишком многое о себе и своих способностях. Надо соображать побыстрее. Солдаты у входа крикнули, чтобы паланкин приблизился. светлоглазам не требовалось ждать в общей очереди, а солдаты должны были предположить, что в таком красивом средстве передвижения едет кто-то богатый. Глубоко вздохнув, Шалан сняла шляпу, перекинула волосы через плечо и высунулась из окна полонкина так, что волосы тоже оказались снаружи. Одновременно она отменила иллюзию и прижала шторы за головой, чтобы они плотно прилегали к шее, а Итель не увидела преображения. Насильщики были паршунами, и девушка сомневалась, что они скажут хоть словечко. Их светлоглазый хозяин, к счастью, отвернулся. Паланкин подтащили к началу очереди, и стражники встрепенулись, увидев шалан. Ее немедленно пропустили. К этому моменту лицо, нареченное Адалина успели хорошо запомнить. Как теперь снова надеть личину вуали? На улице были люди. Она не собиралась выдыхать бури свет, выставив лицо из окна. «Узор!» — прошептала девушка. «Устрой шум у окна по другую сторону Паланкина».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 Но Шалан снова превратилась в вуаль. Она устроилась на сиденье, посмотрела Иетель прямо в глаза. Видела ли та, что случилось? На миг воцарилась тишина. «Ты заранее подкупила стражников», — наконец предположила Иетель. «Я хочу знать, как ты это сделала. Людей Халина трудно подкупить. Наверное, ты договорилась с кем-то из старших». Шалан улыбнулась и понадеялась, что от ее усмешки у Иетель поубавится уверенности. Поланкин продолжил двигаться к храму, той части лагеря Далинора, где девушка ни разу не бывала. Вообще-то, она и ревнителей себя бориаля навещала нечасто, хотя во время своих визитов убедилась, что те, на удивление, благочестивые, принимая во внимание, кто ими владел. Когда они приблизились, Шалан выглянула из окна.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 Воспользовавшись божественным правом на обучение, как было предписано вестниками, светлоглазые низших рангов также приходили, чтобы овладеть мастерством. Высшие же являлись изучать искусство или возвышаться в своих призваниях, чтобы порадовать всемогущего. Среди такого большого количества ревнителей должны были найтись истинные знатоки любого искусства и ремесла. Возможно, ей следовало бы поучиться у художников Далинора. Шалан поморщилась и спросила себя, как же успеть еще и это. Ухаживание Адалина, проникновение в ряды духокровников, изучение расколотых равнины, и бухгалтерия Себариаля отнимали много времени. Казалось чудом, что его хватало на сон. И все-таки с ее стороны было нечестиво ожидать успеха в своих делах, игнорируя всемогущего. Ей в самом деле следовало уделять больше внимания таким вещам.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 Нужно поспешить, чтобы не упустить возможность. Раз в месяц все могут прийти в храм, чтобы задать вопросы или повстречаться с врачом, не делая приношений. Сегодня бурный, суматошный день, проникнуть будет легче, но это не значит, что они просто возьмут и позволят всем прогуливаться, где попало. Веденка кивнула. — Если ты согласишься сделать это ночью, — предложила Иетиль, — «Возможно, я сумею убедить Мрейза, что дело может немного подождать». Шалан покачала головой. Опыта у нее маловато, чтобы шнырять по ночам, просто выставить себя дурой. «А как же проникнуть туда?» «Носильщик!» — скомандовала она, высунув голову в окно и кивком указывая направление. «Доставьте нас к тому зданию и опустите. Пошли одного из своих, чтобы отыскал кого-то из старших целителей. Передай, что мне нужна помощь». Десятинник, который вел за собой паршунов, нанятых на сферы шалан, отрывисто кивнул. Десятинники — странный народ. Этот не владел паршунами, он просто работал на женщину, которая сдавала их в наем. Темноглазая вуаль по своему рангу была ниже его, но платила ему за работу, так что он относился к ней так же, как к любому другому хозяину. Поланки напустили, и один из паршунов отправился выполнять ее просьбу. «Собираешься изобразить болезнь?» поинтересовалась Иетиль. «Что-то в этом духе», — пробормотала Шалан, и тут снаружи послышались шаги. Она выбралась из Паланкина и увидела пару ревнителей с аккуратно подстриженными бородами, которые совещались на ходу, пока Паршун вел их к ней. Они окинули ее взглядом, подметили темные глаза и одежду, хорошего качества, но явно рассчитанную на каждодневное ношение. Скорее всего, жрецы поместили ее в один из средних нанов и приняли ее за гражданку, но не особо важную персону. «Девушка, что случилось?» — спросил ревнитель постарше. «Моя сестра!» — пояснила Шалан. «Она напялила странную маску и отказывается ее снимать!» Из поланкина раздался тихий возглас. «Дитя!» — страдальческим тоном произнес главный жрец. «Упрямая сестра не то дело, с которым должны разбираться ревнители!» «Добрый брат, я все понимаю», — сказала Шалан, вскинув руки перед собой. «Но это непростое упрямство. Я думаю, я думаю, в нее вселился приносящий пустоту». Девушка раздвинула шторы паланкина, демонстрируя сидевшую внутри иетель. Странная маска вынудила ревнителя отпрянуть и прекратить возражение. Тот, что был моложе, вытаращил глаза на иетель.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 Насильщик, идем! Пусть твои паршуны несут паланкин!» Вскоре Шалан расположилась в углу небольшой монастырской комнаты, наблюдая за тем, как сидящая на табурете иетель сопротивляется попыткам нескольких ревнителей помочь ей. Она все время предупреждала, что если те снимут ее маску, ей придется их убить! Похоже, это не было частью представления. Однако в остальном она играла свою роль замечательно.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 Потом завела руки за спину и запихнула свои прямые рыжие волосы, то единственное, что грозило выскользнуть из-под покрывала иллюзии, под воротник плаща. Узор, прошептала она, двигаясь по коридору с расслабленным видом. «М -м -м, разыщи его. Шалан вытащил из сумки набросок безумца, который Мрей оставил в дереве. Портрет сделали с большого расстояния и был он не очень-то хорош. Девушка надеялась, что второй поворот налево. — прогудел узор. Шалан покосилась на Спрена, хотя одеяние жреца скрывало его, примостившегося на поле плаща. — Откуда ты знаешь? — Ты отвлеклась, пока рисовала, — ответил Спрэн. — Я осмотрелся. Через четыре двери отсюда есть очень интересная женщина. Похоже, она втирает в стену экскременты. Бррр — Брр! Шалан как будто учуяла запах. — Узоры! — бормотал он, пока они шли. — Я не рассмотрел, как следуют надписи, — но они показались очень интересными. Наверное, я пойду и... Нет, — оборвала его Шалан, — оставайся со мной. Она улыбнулась и кивнула двум ревнителям, которые шли навстречу. К счастью, они не заговорили с ней, а просто кивнули в ответ. Монастырское здание, как и почти все прочие в военном лагере Далинора, рассекали скучные лишенные украшений коридоры. Шалан, следуя указаниям узора, подошла к толстой двери в каменной стене.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 — прошептала веденка. — Яркий свет возбуждает их и может свести на нет эффективность лечения. По крайней мере, так ей запомнилось. Она немного читала о таких вещах. В комнате и впрямь было темно, окно всего в несколько пальцев шириной. Что он шептал? Шала напасливо, продолжила идти вперед. — Господин! — окликнула она. Потом замешкалась, сообразив, что заставила старого и толстого ревнителя заговорить голосом молодой женщины не испугает ли это безумца он не поднял головы так что она сняла иллюзию ты говоришь он сошел с ума сказал узор а куда сошел это просто такое слово оно означает что у человека что то сломалось в голове а прогудел узор как у спреначь и уза распались не совсем по моему возразила шалан приблизившись к больному но похоже она присела рядом с мужчиной пытаясь понять что он бормочет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 Он был таким сутулым, таким угрюмом. Мужчина продолжал бормотать о бронзе, о стали, о подготовке и тренировках. «Кто ты такой?» — прошептала Шалан. «Талан -э и -ли Лилин, тот, кого вы зовете каменная жила!» Девушка похолодела. А безумец продолжил повторять в точности те же самые слова, что и раньше. Она даже засомневалась, что его слова были ответом на вопрос, а не частью декламации. На другие вопросы он не ответил. Шалан отступила, скрестила руки, на ее плече висела сумка. «Таланель», — пробормотал узор, — «я знаю это имя». «Таланель Элин. имя одного из... вестников», — уточнила шалан. «Это почти то же самое».「А — -а -а -а, узор помедлил, — «обман?» «Несомненно. Надо быть таким же безумцем, чтобы предполагать, что Далин Архалин держит в одной из дальних комнат храма одного из...» «Вестников всемогущего!» Многие сумасшедшие считают себя кем-то другим. Конечно, сплетничали, что Далинар тоже не в своем уме, и он действительно пытался воссоздать сияющих рыцарей. Для такого можно и подобрать психа, считающего себя одним из вестников. «Безумец!» — позвала Шалан. «Откуда ты явился?» Тот продолжал нести чепуху. «Ты знаешь, что нужно от тебя, Халину? И опять чепуха.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 Растворилась, и сумасшедший прижал веденку к стене, выторчив глаза и хрипло дыша. Его взгляд неистово метался по ее лицу, зрачки резко двигались туда-сюда. Шалан дрожала. У нее перехватило дыхание. Десять ударов сердца. «Одна из рыцарей и шара!» — прошептал безумец и сузил глаза. «Я помню! Он их основал!» «Да, несколько опустошений тому назад!»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 что он опять шепчет те же самые вещи, что и раньше. Девушка отпустила клинок. Душа матери. «Шалан!» — окликнул узор. «Шалан! Ты сошла с ума?» Веденка встряхнулась. «Сколько времени прошло?» «Да», — согласилась она и поспешила к двери. Выглянула наружу. Нельзя было снова рисковать и использовать буресвет в этой комнате. Придется просто выскользнуть отсюда. Шквал. По коридору приближались несколько людей. Нужно подождать, пока они пройдут мимо. Только вот им, похоже, требовалась именно эта дверь. И одним из них был великий лорд Амором.